Глава 53 Дело случилось серьезное. Следом прибудут лихорадки. Блуждающий нерв их по привычке опередил. Слова о возможных прогулках Востанкина, лихорадок и блуждающего нерва были одно, а начальное воспроизведение их реальностью Шеврикуку встревожило, если не напугало. Однако... Портфель Петра Арсеньевича, его бумаги и реликвии лежали перед Шеврикукой. Да, более минутной давности забылись, но испуги, нет, они не пропали, а они и былые воспоминания Шеврикуки могли возбудить в нем страхи. Или хуже того, страх. Значит, надо было возвратить себя к бумагам Петра Арсеньевича. Будто пчела и не ужалила шеврикуку. Выходило, что права обладателя возложения были ограничены или сужены возможностями либо условиями их применения при сословных или исторических необходимостях. Но что, если его сужением прав не волили а, приневолив, соблазняли, и хидничали и посмеивались, «Вот ты с новыми значениями, а ничего не можешь. А ты не терпи, не терпи, нарушь определенное тебе, нарушь!» И подмывала уже Шеврикуку поддаться соблазнам и нарушить. Кстати, а что именно нарушить? Как определить, что выйдет со словной или исторической необходимостью? И обязательно ли ему ждать подсказов, сигналов по линии, Или прямо внутрь его сознания пробивающегося знака, чтобы понять, сословные или исторические надобности возникли, и наступила пора исполнять возложение. Вдруг и не предусмотрено никаких знаков и подсказок, а ему самому суждено решать, как быть. От отродей башни указания ему доставят молниеносный и высокомерный исполнитель БШ белый шум, коли избавиться от хворей. Или тысла со свирепым потомком мульду, если выйдет нужда доставить?» Объявился блуждающий нерв. «Как быть в случае с ним, озабоченному возложением?» «Оставим сейчас же блуждающий нерв», — приказал себе Шеврикука. «У тебя ли или у кого из Останкина или у кого-нибудь из Китая города найдутся ли управы на блуждающий нерв или лихорадки?» «То-то и оно». И отродья, не имеющие мифологических предрассудков и уж тем более заблуждений простодушных умов с их супер-супер архиоснащениями и пониманиями устройств мироздания. Выходит, что и они оробели перед лихорадками. Или они уже отыскали противодействие им, и блуждающий нерв слетел на Останкина, ими прирученный и на их поводке. Забудь, забудь, про блуждающий нерв, пока. Коллекционный амфал, копию дельфийского, пусть добывает сам концебалов брожила. Но вот случай с Марьей Нарущинским раскопом, не случилось ли тогда нарушение сословных интересов? Как должен был повести себя Шеврикука, если бы в ту пору он имел на руках возложение забот? Что у него было против четверых кладоискателей в масках? Даже если среди них пыхтел с землеуглубительным инструментом пройдохопродольный. Кого они обидели? Кому досадили? У кого уворовали? И уворовали ли? Какие у него доказательства предосудительных действий землекопов, кроме косвенных улик, якобы обнаруженных перстом капсулой, и его же интуитивных соображений? Никаких. «Но нет», — возражал себе Шеврикука. «Его в пору раскопа забирало томление и гнало в Марьину рощу. А позже и при закрытых его глазах виделись ему смутные фигуры, вроде бы темно-зеленые и в масках. Они поднимали какой-то тяжелый предмет и волокли его куда-то». «Тут-то бы Шеврикуке ощутить себя юридическим докой», районным судьей или даже придирой прокурором и рассмеяться по поводу интуитивных соображений перстокапсулы и собственных туманных видений. А он отгонял от себя судью, прокурора, а с ними — следователя. «Да, выкопали. Да, уволокли. Да, был продольный. И еще кто похлеще его. Может, и удальцы из темного угла». Да, не обошлось без уполномоченного любохвата. А выкопали и уволокли несомненную ценность. И вряд ли, как и прежде считал Шеврикука, ценность перевязали умилительной лентой и с цветами отправили в детский дом. Правда, слово «уворовали» Шеврикука не решался употреблять. То есть уворовать они были намерены, но вряд ли им позволили это сделать. Предприятие их получило огласку. И, наверное, откопанные в подполе Дускиной малины доброразумные или хотя бы законопогоняемые сберегатели определили в казенные кладовые. На это оставалось надеяться. Но все же, видимо, не зря в портфеле Петра Арсеньевича хранилась карточка с чертежом Дускиной малины с упоминанием подпола и четырех спусков. И теперь Шеврикука был убежден в том, что тайники в доме на Кондратюка были прочищены любохватом его прихвостнями, и что им и прежде было нечто известно про Петра Арсеньевича. Возможно, они пытались войти с ним в сделку или даже в долю, а потом, осердившись, устроили охоту на него и его секреты. Но опять же, не все тайны были намерены им разверзнуться. Схоронения, из которых были добыты портфель Петра Арсеньевича и палка с набалдашником, надо полагать, не допустили их в себя. Теперь Шеврикуке должно было не упустить ни единой пустяковины из бумаг и реликвий Петра Арсеньевича. Каким могли быть даны разъяснения с наводками в документах, присвоенных Любохватом и командой? Чтобы не повторились удачливые Марьино-Рощинские кладоискания, и по делу о взрыве с пожаром со злостными ущербами жильцам на Кондратюка-2 с разорением имущества Петра Арсеньевича, о ковырянии в подземном наследстве Евдокии Игнатьевны Полтевой, Шеврикука и полагал произвести доследование. При этом о силах возложения забыть. Прежде всего потому, что сам Петр Арсеньевич – Обложенный охотниками и живодерами, возможностями отведенного ему значения пользоваться не стал. Или они ему не помогли. К тому же неизвестно было, кто и по какой причине выписал лицензию на охоту за Петром Арсеньевичем, на воздушное убытие Скандратюка и кто лицензии добился. Или был ею удостоен. Может быть, и не один любохват с продольным. Может быть, и иные заслуженно доверенные личности, а может быть, и охотники, и кладоискатели служили сословным или историческим надобностям. Неспроста, наверное, бритоголовый боевик Любохват, ложный то ли тамбовский, то ли липецкий дядя, объявился в коридорах обиталища чинов и в ночных мраках в звании уполномоченного. Но вряд ли, подумал Шеврикука, Охоту на Петра Арсеньевича затевал китайгородский увещеватель или сказавшийся увещевателем, или его соратники, или те, в чем управлении пребывал увещеватель. Какая им выгода и отрада! Флажки вокруг Петра Арсеньевича развешивал кто-то иной. Хотя, как знать? А ведь Петр Арсеньевич, уже метавшийся в облавных флажках и слышавший... «Ату! Ату его!» Пытался тихонравно высказать нечто Шеврикуке. Или он только начинал чуять приближение егерей и псов. «Вот мы и узнаем все», — раззадоривал себя Шеврикука. «Вот мы и проверим, кто такие любохваты продольный, чью они лапу лижут и кому спину труд. Проверим и разберемся, и...» Почудилась Шеврикуке. Сейчас его снова ужалит пчела. Взлетела рука к левому уху. Нет, пчелы и не было. «А не вонзался ли сегодня жалом блуждающий нерв в шкуру пузыря?» — подумала Шеврикуке. «Не пропорол ли ее?» Надо было выйти на Звездный бульвар и выяснить. «Не из-за собственных ли намерений разобраться с марино кладом и воздушным убытием Петра Арсеньевича я вздрагиваю в ожидании новых пчелиных укусов? Ну уж нет, меня не остановишь!» Таков был сейчас упрямец Шеврикука. Пузырь, предположим, и потревоженный блуждающим нервом, вряд ли куда улетел. А вот посетить перста капсулу Шеврикука посчитал теперь делом важнейшим. Недавний свои установления отбросил намерен был задать полуфабрикату два или три вопроса, впрочем, все же ожидал и проявления интереса перста к новым значениям. Перст-капсула в получердачье лежал на раскладушке, будто в лечебном доме на больничной койке. Он был неспокоен в малярийном поту. Руки его натягивали дранный плащ, бедовавшего здесь некогда бомжа на лицо, стараясь укрыть голову, но рванейно доставала лишь до глаз, испугавших Шеврикуку затуханием разума. «Перст! Перст!» — чуть ли не вскричал Шеврикука. «Ты меня видишь? Ответь мне!» Веки Перста капсулы приподнялись. Смысл увиделся в его взгляде. Сам он попытался привстать. «Лежи, лежи!» — приказал ему Шеврикука. «Что с тобой?» «Мне нехорошо», — прошептал Перст. «Но пройдет». «Дать тебе что-либо охоронное? В таблетках или микстуру я найду? Или травы? Я сейчас же...» «Не надо», — покачал головой Перст. «Ни химию, ни травы. Они не для меня». «Может, что-либо у Мельникова?» Ты же отчасти создание создания его лаборатории. Ни в коем случае, — скривился Перст. Пройдет само. Приболел? — осторожно спросил Шеврикука. Или ранен? Исход энергии, — выдохнул Перст капсула. Там всей сути. Опять? Опять. Но все-таки что-нибудь надо принять для поправки здоровья. «У меня здоровье. чуть ли не обиженно прошептал перст капсула. «Я говорил вам, у меня состояние, оно удручено, но все пройдет само. Вы идите, у вас дела. Но сегодня я не сумею вам пособить. Я в сентябре. Нет, в октябре. Или вы хотели о чем-то спросить меня?» «Я хотел, но это пустяк». «Возобновиться состояние спрошу, а, скорее всего, забуду, но тебе-то надо помочь». Теперь Шеврикука говорил строго. «Непорядок, если в моих подъездах кто-то хворает. Мне не по себе. Может, чаю горячего с малиновым вареньем или с медом?» «Не обижайтесь, я не капризничаю. Я справлюсь сам. Отсет две вещицы. Нет, нет, ничего, ничего». Ничего так ничего! сказал Шеврикука и покинул получердачи. Свидание с недужным опечалило его, но печаль это тут же вызвало и недовольство Шеврикуке, он чувствительный и сострадательный. Вид перста капсулы вправду был нехорош. В останкинской своей жизни полупапы подселенец, специалист по катавасиям и добычам реликвий, позволял себе быть еще То франтил в жару в бурках, отделанных кожей, то украшал себя камуфляжными нарядами, ковбойскими сапожками и фетровой шляпой. Благоухал одеколонами полет, шипр, а в особо календарные дни и тройным проявил себя чистюлей, яро вспоминая об осквернении закладочной капсулы тремя грубыми и вонючими строительными мужиками. В получердаче же сегодня он походил на ночлежника с хитрого рынка или на сахалинского колодника. Лежал лохматый, заросший бледно-русой щетиной, а прежде он вроде бы на щеках и подбородке ее не имел. Белье же его виднелось из-под рванины плаща покрывала нестиранное, в дырах не несвежее. И совершенно удивило Шеврикуку то, что перст капсула носил кальсоны. Вид Перста удручил Шеврикуку, разжалобил его, вызвал чувство вины перед существом, несомненно, лишенным важного в жизни, по признанию самого Перста, недосотворенным или сотворенным не так, породил желание отнести страдальца к целителям или хотя бы пропарить его и напоить водкой с перцем. Однако Перст Капсула остановил его или даже осадил его проявив, возможно, высокомерие и гордость. И снова были произнесены слова о томлении всей сути, некогда вызвавшие иронию Шеврикуки или хотя бы его улыбку снисхождения, нынче же прозвучавшие с ощутимой высоты, Шеврикуки как бы и недоступной. Беззвучно прошелестели и слова «Вам этого не понять, вам этого не дано». «Ну, не понять и не понять». «Не дано и не дано!» — ворчал про себя Шеврикука. «Стало быть, без наших отваров и микстур восстановит силы, прекратит исход энергии и ублажит всю свою суть, отменив в ней томление». А не валяет ли перст дурака? Не валяет ли дурака с ним, Шеврикукой? Не мнимый ли больной полуфаб-подселенец? Не разыгрывает ли он из себя опасно воспаленного, Не с презрительной ли гримасой натягивал он арестантские кальсоны с немытыми завязками, чтобы комедия выглядела убедительнее? И не привинчивали ли набалдашник с янтарными вкраплениями в летающих палатах бордюра? Не сам ли бордюр сочинял-мастерил возложения? Нет, сомнения пусть остаются, убеждал себя Шеврикука, а возложение не изделие от родий башни. С этим он и будет жить. И не стоило подниматься в полу Сам же уговаривал себя держать перстокапсулу в отдалении. И поплелся наверх. И не поплелся, а поспешил. Вот и благодари себя. «Вы идите, у вас дела. Но я сегодня не сумею вам пособить». Не сумеет. И замечательно. А поднимался он шеврикука не рассчитывая, впрочем, на то, что перст-капсула будет непременно ожидать его посещений, а не пожелает кушать мороженое в компании сверловщицы со смышленным лицом, чтобы все же спросить полуфабриката о... Не спросил. Теперь знал. Перст-капсула догадался, о чем его хотел спросить Шеврикука. Но отвечать на непроизнесенный вопрос намерений не проявил. А не блуждающий или нерв ужалил перста капсулу и произвел в нем томление всей сути? Лихорадки и блуждающий нерв очень беспокоили или даже пугали бордюра. Похоже, и досаждали отродьем. Молниеносный исполнитель БШа Белый шум, полагал Шеврикука, при знакомстве с лихорадками мог потерять хотя бы на время боевой пыл. Но, судя по одеяниям Перста-капсулы и его щетине, интересующий Шеврикуку немощный и неподъемный улегся на раскладушку до прилета в землескреб блуждающего нерва. А не видел перстокапсулу Шеврикука дня три, если не больше.